Глава 8. Мы вышли на дело. Вивиан. Операция уже заняла наши умы, поэтому обед не затянулся, и мы быстро покончили с десертом. Перед уходом я помахала Джейли и ушла первой. Дракон и эльф покинули ресторацию, немного погодя, чтобы никто не подумал, будто мы заодно. Я поднялась к себе в номер, и неожиданно почувствовала смущение, понимала, что это обычная операция, а мне придется вживаться в роль, и все же вместо привычных коллег рядом сейчас я останусь один на один с драконом. Так и произошло. Не успела я пройтись по спальне, как появился Арно. Каким образом он умудрился за это короткое время разжиться уборочной тележкой, ведром и шваброй, а заодно комплектом одежды для горничной, остается только догадываться. Все это добро оказалось в моей комнате, дракон зашел следом, и тут возникла пауза, добавившая перчинку ситуации. Изюминкой я ее назвать не могу, так как чувствовала повышающийся адреналин. Оказавшись вдвоем в моей гостиной, мы застыли, глядя друг на друга. Дракон смотрел на меня пытливо и жадно, и я видела, как блестели его глаза. Он сам словно превратился в факел, который только тронь, и тебя охватит огонь. По моему телу пробежал невероятный жар, а в горле запершило. «Вивиан, поторопись!» Немного хрипло произнес Фрейзер, словно мы с ним на пару где-то ели ледяное мороженое. И я, будто подстегнутая, схватила сверток с формой. «Пять минут, и буду готова», выпалила я и скрылась в спальне. Переодевалась с молниеносной быстротой, как иногда приходилось это делать на работе, только еще быстрее. Платье горничной село словно влитое, разве что немного топорщилось на груди. Похоже, кто-то переоценил мои формы, посчитав их более объемными. Увы, я не дотянула до чьего-то идеала и даже не расстроилась. А недостаток одежды быстро исправил фартук с оборками. Я знала, что дракон меня ждет и никуда не ушел. И именно это позволило прийти в себя и сосредоточиться на деле. За основу прически взяла хвост той горничной, которая приносила ключи от комнат. Косметику пришлось быстро смыть, как и обойтись, без кудрей, чтобы лишний раз не обращать на себя внимания. И когда я была готова, направилась к Арно. «Ну как?» — поинтересовалась, глядя на ухмыльнувшегося Фрейзера. Выражение его лица было настолько загадочным, а взгляд, что прошелся от ступней до прически, таким хитрющим, что стало понятно. Мыслишки у дракона вовсе не целомудренные. Он словно нарочно провоцировал и при этом не произносил ни слова. Захотелось сказать что-нибудь колкое, чтобы стереть это самодовольное выражение на лице Фрейзера. Вопросительно приподняла брови и уточнила. «Передумал? Смотри, если что-то не получается, я сама наложу иллюзию». «Ты и так можешь», — удивился Арнольд. Улыбочка тут же слетела с лица мужчины, Он двинулся навстречу и оказался в шаге от меня. «Могу, но хватит ее ненадолго», — призналась я. «Понял», — кивнул дракон, задержав взгляд на моих губах. Арно сократил между нами расстояние, а у меня забилось сердце. А еще я ощутила предвкушение, словно «вот-вот случится наш поцелуй». Осознав это, поджала губы. «Вивиан, очнись!» Швабру в руки и задела. Он стоял близко. «Слишком близко, чтобы можно было назвать это дружеским отношением». Я ругала себя за реакцию на бывшего жениха, а дракон немедленно этим воспользовался. Руки мужчины легли на мои плечи и слегка сжали их. Я уставилась в глаза Фрейзера, с интересом наблюдая, как его зрачки вытягиваются. Насколько я знала, это случается на вершине какого-то эмоционального всплеска. И сейчас могла только догадываться, что именно подвигло глаза мужчины измениться. «Расслабься», — произнес Арно. Я ему подчинилась, прикрыла веки, по телу пробежало обволакивающее тепло. На секунду мне почудилось легкое прикосновение к губам, но я даже вздохнуть не успела, как это ощущение пропало. Быстро открыла глаза, тут же уловив хитрый блеск глаз дракона. «Я просил», — напомнил он, убирая руки с моих плеч. Помню, из вредности проворчала я. Прозвучал легкий смешок в ответ. Тепло продолжало меня окутывать, но длилось все это недолго. В какой-то момент мне показалось, что дракон замер, словно задумался, приделать ли мне нос крючком или же воткнуть на мой собственный, жуткую бородавку. Открой глаза и подойди к зеркалу, скомандовал Фрейзер, выдергивая меня из бурных фантазий. Довольный голос подельника! означал, что все прошло по плану. И в его же словах чувствовался подвох, который я тут же разглядела, стоило подойти к зеркалу. «Неужели?» — протянула я, глядя на отражение, а оно, между прочим, было даже не моим. Сейчас я была копией горничной с ключами. Откуда-то изнутри поднялось раздражение, стоило подумать, что выбор Фрейзера не случайен. «Почему она?» — Запомнилась. Пожал плечами дракон и как бы я ни пыталась найти в этом какой-то тайный знак, ничего не рассмотрела. Она хотела убраться в моем номере, но у нее ничего не вышло. «Почему?» «Этим занимается экономка отеля, а мне ни к чему, чтобы кто-то заглядывал в мою спальню. Ты ревнуешь?» «Ну и самомнение», — фыркнула я. «А у тебя все написано на лице», — хмыкнул дракон, и я не удержалась и пихнула его локтем, чтобы не зазнавался. «Не на моем, напомнила ему с усмешкой. Увы, Фрейзер оказался прав. И собственница во мне напряглась при упоминании другой девушки. Я не знакома с экономкой. Ей шестьдесят. Но будь уверена, она всех работников держит в кулаке. Меня как-то сразу отпустила, Однако я не могла не заметить. Тем не менее, кражи происходят. Разберемся с этим. Улыбка слетела с лица Фрейзера. «Вивиан». Каким бы ни было наше прошлое, уверен, будущее будет лучше и честнее. «Хорошо бы», — отозвалась я, не желая обсуждать это именно сейчас. Меня волновало присутствие оборотня и его взгляд, а необходимо было настроиться на работу. Дракон осмотрел меня с головы до ног и остался доволен. «И чем это ты так любуешься? Неужели эта девица вскружила голову самому мэру Морвеля? Не могла я не подколоть». Всю жизнь мечтала проводить отпуск в наряде горничной и со шваброй в руках. Нет, меня притягивает совсем другая. А сейчас понравилось то, что вышло. Давно не практиковался. Ревнуешь? Фрейзер что там себе придумал? Я фыркнула и отвернулась, сделав вид, что он сказал глупость и ничего больше. Уставилась в зеркало, рассмотрела себя. А ничего, так иллюзия получилась. Фигура практически без изменений а вот лицо вышло очень похожим. А еще горничная немного ниже, но это не каждый заметит, если моя обувь будет на низком каблуке. Сейчас узнаю, как дела у Левреля, а после можем отправляться», произнес дракон. Он открыл входную дверь, в которую немедленно влетел магический вестник. Он едва не попал дракону в глаз, но был тут же перехвачен умелой мужской рукой. Фрейзер развернул бумагу, вчитался в строки и произнес. «Пора. Леврель утверждает, что полчаса минимум у нас есть. Справишься?» «Попробую», — ответила я, почувствовав привычный азарт. «Если нет, тогда я сам». Зачем-то предложил дракон, словно ему идея моего проникновения в комнату Монс резко разонравилась. «Наденешь платье горничной?» — усмехнулась я. «Арнольд, не будем отвлекаться. Я готова». Леврель Артонский. Леврель размял плечи и двинулся к цели, точнее, к номеру Ивонны Монс. Как женщина, она его не интересовала, ведь он ее никогда не встречал. Привлекала иное, хотелось на время охмурить подозрительную постоялицу и вывести ее на чистую воду. Эльф всем своим нутром чувствовал, что она аферистка, решившая поиметь денег с Фрейзера очередная мошенница, прельстившаяся чужой сокровищницей. Перед выходом на дело Леврель заплел сложную косу, как поступал всякий раз перед боем. Он чувствовал, что незнакомка — та еще звезда, и готовился дать ей сражение. Маленькое или большое — все зависело от ситуации. До нужного номера ненаследный принц Артонский добрался без приключений, а по дороге несколько раз мысленно обратился к пресветлому лесу как делал это всегда в минуты сосредоточенности. Поблагодарил за возможную помощь, отвесил комплименты зеленым кроном, какие бывают исключительно в эльфийских лесах. До нужного номера оставалось каких-то пять шагов, когда дверь приоткрылась, и из нее высунулась женская голова. Вполне себе симпатичная, но дама точно не могла претендовать на звание красавицы. Эльф остановился, не желая ставить женщину в неловкое положение, Вдруг она не одета или, хуже того, имеет изъян, который не успела спрятать, например, ноги колесом или наколку во все плечо. Артонскому приходилось встречаться с воинственными амазонками, которые ради меткой стрельбы из лука прижигали себе правую грудь. Дикие люди, однако среди них было много отличных воинов. Незнакомка цепким взглядом прошлась по фигуре эльфа, оценив его с головы до ног, после чего прозвучало. «Лорд, простите, как ваше имя?» «Леврель». Принц не любил лишний раз демонстрировать свое происхождение, да и ни к чему это, хотя сейчас родство с владыкой Пресветлого леса могло сыграть только на руку. «Мое имя — Леврель Артонский. Я здесь исключительно ради отдыха. У вас что-то произошло?» «Артонский? А Вы сказали, Леврель Артонский?» На лице незнакомки мелькнуло удивление. Однако женщина быстро справилась с ним и, наконец-то, вышла из номера, сразу разочаровав эльфа. Восхищаться утонченной натуре принца было нечем. Фигура у дамы оказалась вполне обычная, не толстая, отсутствие талии, немного выпирающий живот. Зато глаза зоркие, словно незнакомка пыталась проникнуть взглядом в мозг, а заодно выискать там что-то важное, например, номер счета в банке. Все верно. Меня зовут Ивонна Монс. Можно просто Ивонна. У меня сломались часики, а я не знаю Морвиль, и вроде безделица, но это очень ценный подарок, крайне важный для меня. Может быть, вы подскажете, где здесь мастерская? Вы сказали мастерская, эльф Моргнул. Еще никогда его не звали к часовщику при первой встрече. При второй тоже. Обычно точкой назначения был ювелир или реставрация. «А если можно, то и сопроводить туда», спешно добавила Ивонна Монс и вздохнула. «Я отвратительно ориентируюсь в чужих городах». И в своем тоже. Другими словами, Монс открыто заявила о своем топографическом кретинизме. Оригинально. Леврель пытался найти хоть какую-то изюминку в аферистке, которая позволила бы удержать его интерес. И он ее нашел. Не дать женщине заблудиться, проконтролировать ее передвижение полчаса, а то и два, это как раз входило в его планы. «Ивонна, я не знаю, где находится мастерская, но если вас устроит мое общество, то мы вместе отправимся на ее поиски. Вы согласны?» «Да», — с придыханием ответила аферистка. Глаза ее довольно сверкнули, словно Артонский позвал не куда-то в город, а по меньшей мере прямиком к алтарю. вивиан я готова я взялась за ручку тележки и толкнула ее перед собой выпускай меня фрейзер выглянул за дверь убедился что там никого нет после чего вернулся привлек меня к себе и поцеловал в щеку за что едва не получил однако быстро сориентировался и отскочил это на удачу дракон сверкнул белозубой улыбкой на которую захотелось ответить вместо этого я кивнула сделав пометку «Обязательно отомстить». Покинула свой номер и направилась по коридору к служебному лифту. А едва им воспользовалась и вышла, когда меня донесся знакомый голос. «Уборка. Желаете, чтобы я убралась сейчас или зайти позднее?» Я замерла, понимая, что на этаже спокойно разгуливает та самая девица, на которую я сейчас похожа. Надо было заранее выяснить, выходная ли она сегодня. Увы, у нас было мало времени на тщательную подготовку, да и не факт, что это бы помогло. А сейчас я пятилась назад вместе со всем своим реквизитом. Что происходит? Раздалось над моим ухом, и я едва не опрокинула тележку на себя, а лучше бы на дракона. Вместо моего пояснения до нас донеслось. «Девушка, зайдите со своей уборкой позднее». Фрейзер, сразу поняв ситуацию, двинулся первым. В скором времени путь был свободен. Я слышала, как Арнольд отдал приказ убраться в комнатах Левреля. Мне же оставалось только дождаться знака дракона, покашливания, и начать действовать. Оказавшись перед нужным номером, я приставила руку к замку. Из пальцев вырвался легкий разряд магии, и дверь сама распахнулась, приглашая меня внутрь. С независимым видом я вкатила тележку, потом прикрыла дверь и огляделась. На первый взгляд здесь не было ничего такого особого, разве что зеленый халат и вонный монс валялся на кровати. Да еще несколько вещей лежало в кресле. Ночная сорочка нашлась в ванной комнате прямо на подоконнике, из чего я сделала вывод. Порядок и монс — не синонимы. После беглого осмотра санитарного блока я вернулась в комнату и взгляд сам собой зацепился за шкаф. Никогда не любила рыться в чужом белье. Однако работа есть работа, а все остальное — глупые мыслишки, мешающие творить добро, то есть выводить злоумышленников на чистую воду. Понимая, что в спальне искать можно долго и безрезультатно, а время утекает сквозь пальцы, я двинулась к шкафу, распахнула его и сразу наткнулась на кожаный саквояж, поблескивающий магически зачарованным замком. Подобное стоило зафиксировать. И я достала записывающий артефакт, который использовался оперативниками во время работы. Положила его на полку, чтобы было хорошо видно, чем занимаюсь. Пальцы заколола от желания приложиться к вояж разрядом. Однако, прежде чем это сделать, я перешла на магическое зрение. Не обнаружив никаких сюрпризов для любопытных, наставила палец на замок, ударила магией. Тихий хлопок можно было не брать в расчет. Поэтому я без колебаний раскрыла сумку и уставилась на ажурный комплект нижнего женского белья. Я сразу задалась вопросом, чем ценны эти кружавчики, раз их хранили с особой тщательностью. Перешла на магическое зрение, и все встало на свои места. Комплект был наполнен любовной магией. Он был одной из тех самых зачарованных штучек, призванных привлечь внимание противоположного пола. Наденешь это чудо подпольных умельцев И все незащищенные мужчины — твои, от конюха до герцога. спасет их только наличие блоков, амулетов и истинные чувства, если успели влюбиться. А если нет, то ответят на призыв магических портков. запрещенный, надо сказать, предмет, использование которого в нашем королевстве преследовалось. Наказывали строго, а сумма штрафа приводила в чувство многих. Стало понятно, с чего такая защита на саквояжа. Монс не надеялась на себя, зато доверяла магическим штучкам. Я отодвинула в сторону зачарованный комплект, чувствуя, что встала на след, как натренированная ищейка. Вознаграждение не заставило себя долго ждать. Под портками и шелковым шарфиком обнаружилась маленькая шкатулка из резной слоновой кости. Внутри на розовом бархате лежал бриллиант. Я понадеялась, что это и есть тот самый драгоценный камень, стоимость которого Ивонна Монс мечтала содрать с дракона. Я хотела оставить все, но потом передумала. Бриллиант перекочевал в мой карман. Туда же отправился записывающий артефакт, шкатулка же осталась на месте. Кружевную прелесть я деактивировала и вернула в саквояж. Собиралась уйти, но напоследок выполнила свою работу до конца. Воспользовалась заклинанием бытовой магии, и вещи, которые раскидала Ивонна, сложились аккуратной стопочкой. С чувством выполненного долга я покинула номер. С Арнольдом мы договорились, что я вернусь к себе, и там же он будет меня ждать. Наверное, успешно найденный бриллиант излучал лучи неприятности. Или же это кружева так фанили. Иначе не объяснить, что спокойно добраться у меня не вышло. Из одного из номеров вышел официант, а, заметив горничную, остановился. Тот самый официант из ресторации, который назвал меня по имени. Видимо, кто-то из постояльцев заказал свой обед сюда. Я сделала лицо как можно безразличнее и потопала мимо. Тогда как этот работник облизнулся с какой-то плотоядной улыбкой. Сразу вспомнился рассказ горничной, что кто-то из клиентов отеля строил ей глазки. Все тут же выветрилось из головы. Едва я поравнялась с официантом, а он взял и хлопнул меня по пятой точке, после чего тут же притянул к себе. Но «Ну что, свинка моя розовая, почему не пришла вчера? Я ждал. Или решила меня кинуть? Свинка? Розовая? Я?» От неожиданности я едва не ударила этого самоубийцу магией. Вовремя сдержалась. Одновременно схватилась за тележку, она дернулась. Ведро выпало, а ручка швабры ткнула обидчика прямо в лицо. Он взвыл, я воспользовалась ситуацией и пихнула его локтем. Избежала, бросив тележку посреди коридора. Мне показалось, что когда я очутилась в лифте, где-то прогрохотал гневный голос Фрейзера. А вот это он зря. Я сама могу себя защитить. А ему не стоило лишний раз показываться именно здесь и сейчас.